Алёша Попович Из славного Ростова, Красногорода, Как два ясные сокола вылётывали, Выезжали два могучие богатыря, Что по имени Алёшенька Попович Млад И со молодым Якимом Ивановичем. Они ездят богатыре плечо о плечо, Стремя навстремя богатырская. Они ездили, гуляли по чисто полю, ничего ни в чистом поле не наезживали, не видали птицы перелетная, не видали они зверя прискучива. Только в чистом поле наехали. Лежат три дороги широкие. Промежду тех дорог лежит горюч камень. А на камени подпись подписана. Взговорит Алеша Попович млад, А и ты, братец Яким Иванович, В грамоте поученный человек. Посмотри на камени подписи, Что на камени подписано. Искочил Яким садобра коня, Посмотрел на камени подписи, Расписаны дороги широкие первая дорога в муром лежит другая дорога в чернигоовград третья к городу к киеву алакову князю владимиру говорил тут яким иванович а и братец лёша попович млад который дорогой изволишь ехать говорил ему алёша попович млад лучше нам ехать к городу как киеву Ко ласкову князю Владимиру. В те поры поворотили добрых коней, И поехали они к городу ко киеву Не доехавши они до сафат реки. Становились на лугах на зеленый их, Надо Алеше покормить добрых коней. Расставили тут два белых шатра, Что изволило лёша опочив держать. А и мало времени позамешкавши, Молодой яким добрых коней, Стреноживший в зелен лук пустил, Сам ложился в свой шатер, А почив держать.